Глава восемнадцатая. Жемчужина раздора. Когда поле битвы осталось за мной, я позвала своих защитничков. «Ну, и как вы это мне объясните? В мои покои пробрался дракон и всю ночь меня лапал. Не муж дракон, а его, дай мне сил, великая мать, на всю голову больной сын из рода Аларис. Не знаю, может, это побочное явление от ментальных чар?» Пока я переключалась на здоровье принца, Фан тихонечко начал отползать в те самые спасительные диванные подушки. Пришлось вернуться к основной теме, дабы виновные пострадали. Так где вы были, пока я подвергалась издевательствам? Опасности для жизни не было. Выступать против белого дракона я посчитала нецелесообразным. Помочь не могла, но себя раскрыла бы. Сунь-Ань, как всегда, была суха и лаконична. На ее лице даже следа вины не было. Зато Фан почувствовал себя очень неуютно. Во второй раз, можно сказать, подвел. И хотя его мотивы, подозреваю, были схожи с аргументами наемницы, вряд ли у него, как у домашнего хранителя, сил было больше или хотя бы столько же, сколько у принца-дракона. Но этим мне можно воспользоваться. И я надавила на совесть чешуйчатого. «Фан, ты мой хранитель!» «Я была уверена, что могу спать спокойно в собственной постели с тех пор, как ты появился, но сегодня подверглась гнусным домогательствам». Я даже горестно всхлипнула. Маленький дракончик не так хорошо знал меня, как Сунь-Ань, которая много моих представлений повидала за эти годы. Надо же как-то было выживать среди младших жен. Поэтому мои слезы оказали на него волшебное воздействие, и он подполз ко мне» в буквальном смысле волоча по полу толстенькое пузика и робко тронул лапкой меня за ногу, как бы утешая. «Я... я... я исправлюсь. Поставлю такую ночную защиту, что даже царя не пропустит». «А царя как раз надо пропустить, если он вдруг придет, заметила Сунь-Ань. «А то его величество сильно удивится, что не может зайти в спальню к собственной жене. Это уже не защита будет, а настоящая измена». «Ну хорошо», — пробубнил Фан. «Царя как супруга пропустим, но больше никого». «Это уже не поможет», — снова всхлипнула я. «Почему? Что случилось?» Забеспокоился дракончик и, отчаянно хлопая коротенькими крылышками, подлетел к моему лицу, видимо, пытался разглядеть причину расстройства. «Все уже произошло, Фан. Дракон был в моей постели». «Так, а ничего же не было или было?» — испугался дракончик. «Как не было?» — вскричала я. «Конечно было. Пятый принц был в моей постели и лапал меня. Как я смогу забыть такой стыд?» э, что я могу сделать для тебя, девочка?» Сразу видно, что хранителем фан работал только у парней. Девочки ему, видимо, не попадались сонь ань только возвела глаза к небу и отвернулась делая вид что не участвует в этом безобразии чтобы забыть этот позор мне нужно другое сильное потрясение тебя ударить ужаснулся фан нет я энергично замотала головой меня надо удивить удивить да поклянись что поможешь но я не знаю чем тебя удивить Растерялся дракончик, и даже его чешуя поблекла, а глазки наоборот взволнованно заблестели. Я тебе все расскажу, не переживай. Только клянись, что поможешь, иначе я не смогу спать спокойно в собственной постели. И я снова бессовестно всхлипнула, провоцируя жалостливого дракончика на подвиги. И он не выдержал. Хорошо, хорошо, клянусь. Я сделаю все, чтобы ты забыла и спала спокойно. Правда? Я подняла заплаканные глаза на дракончика. «Да, да», — согласился он, смотря на меня глазами точно такого же оттенка, что и мои. «Интересные эти чары, связь хранителя и его подопечного». «Тогда расскажи мне, что это за артефакт такой». Фан перестал махать крыльями и со всего маху шлёпнулся толстой попой на пол. Посмотрел так обиженно, что у меня даже сердце защемило. Но не расстраивайся ты так. Расскажешь, мне лучше станет, заживем. Так, приговаривая и поглаживая дракончика, я старалась его успокоить, но и себя заодно. «Ну, хочешь, мы фруктовые пирожные закажем с персиком и грушей? Тебе какие больше нравятся?» «С персиком», — грустно выдал дракончик. «Ну вот и замечательно. Сейчас Сунь-Ань сходит на кухню, и повар приготовит нам много-много пирожных». «Целую тарелку? Даже две?» Обещанная гора пирожных как-то примирила фана с тем фактом, что нужно рассказать мне тайну артефакта, но что-то его все еще смущало. «У тебя же нет прямого запрета рассказывать мне об артефакте!» Дракончик задумался, видимо, перебирая в памяти. «Нет», — покачал он головой, — «про тебя прямого запрета нет». «Вот и отлично!» «Есть только установка. Не болтать лишнего». «А ты и не будешь. Эта же информация нужна для моей защиты. Если я буду в курсе, то смогу избежать опасных ситуаций». «И то верно», — смирился Фан, а принесенный Сунь-Ань огромный поднос с горой пирожных — там, правда, были не только персиковые, но и грушевые, и сливовые — заставил глаза дракончика довольно сиять и забыть про все запреты. И вот так, пока маленький золотой дракончик заедал нервный стресс фруктовыми пирожными, я узнала одну большую тайну этого мира. Дело-то старое, древнее. Жил один чародей, избранник великой матери, и полюбил он принцессу морскую. Не ту, которую мы знаем, как кила на другую. «Ну да, что жила в старые времена», — подсказала я, впечатляясь сказкой. «Ну да», важно, — важно кивнул Фан. И была та принцесса прекрасна, как море на лазурном берегу. Как же, беспрекрасные девы, тут ни одна история не выдержит. Ты будешь слушать или перебивать? Сурово упрекнули меня. Молчу. Я жестом показала, что зашиваю себе рот. Так вот, была дева так прекрасна, что все твари морские ей подчинялись и любили поболее брата ее, царя морского. И взревновал ее брат, и решил выгнать деву из царства своего. Фан застыл, как бы обдумывая сказанное. Да, бывают и с близкими родственниками не лады. И пошла дева так возлюбленному своему чародею. И создал чародей тот ей в утешение жемчужину. Да не простую, а чаровскую. Была та жемчужина, способна открывать пути между мирами разными. И сказал он ей. «Не печалься, любимая, я подарю тебе не царство крохотное, а целый мир. Выбирай любой». Вот такой была невероятная сила чародея людского, и так была велика его любовь к Деве Прекрасной. Иные лишь обещают подарить звезду, а он это сделал. «Красивая история», — восхитилась я. «Но правда ли это? Откуда известно, что он создал жемчужину на самом деле? Да и слова его больше на сказку похожи. Вот и мы так думали. Мало ли сказок по миру ходит». Но случилось пятьсот лет назад наводнение великое. «Это ты про то, когда волна пришла с моря такая огромная, что прибрежные земли смыла?» — припомнила я уроки истории. «Верно. И кроме разрушения, было в этом наводнении нечто странное». «Что?» — жадно спросила я. «В людских книгах ничего странного про это событие не писали». «Был там мальчик, который пришел на волне этой». И мальчик этот управлял морем не хуже царя морского. И был у мальчика этого жезл золоченный, а на нем была жемчужина. Верно, ⁇ важно кивнул фан. Что там было дальше, знают только цари драконов. Мощь той волны была такова, что на защиту своих земель встали и Шень, и Тайши, и, конечно, царь морской. Ведь его стихия внезапно перестала ему подчиняться. И как? Они начали сражаться с мальчиком и победили?» «Тут...» — дракончик замешкался. «Не очень понятно. Известно только то, что с тех пор сказка про волшебную жемчужину стала очень интересовать все драконьи роды». «То есть все стали искать жемчужину?» Фан утвердительно кивнул. «Значит, не факт, что цари победили в сражении со странным мальчиком?» Дракончик засмеялся и неопределенно фыркнул. «Я же говорю, неизвестно, что там произошло». А не с тех ли пор пошла вражда между земными и морскими драконами? Ответом мне стало молчание. «Значит, так и есть». История не та древняя, а моя становилась все интереснее. Интриги, в которую я оказалась замешана, уже без малого пятьсот лет. Ведь царем драконов в то время уже был мой супруг Шень. «Есть еще что-то, что я должна знать об этом?» «Только то, что все ищут жемчужину пространства». Внезапно вмешалась Сунь-Ань. «И царь Шень, и оба принца, и даже Килан. «Кстати, а где она? Вчера, как я помню, принцесса была с третьим принцем, искала как раз этот Джезл. А сегодня? Сегодня ее кто-то видел?» Оба моих охранника отрицательно покачали головами. Неужели морская принцесса сбежала?